Когда Воронцов оглянулся на своих бойцов, первой, кого он увидел, была старшина Веретеницына. — Нет, — сказал он, глядя ей в глаза. — Вы, старшина, займетесь приемкой раненых там, 50 метров в тылу. Якименков, подберите на свое усмотрение троих автоматчиков и идите встречать обоз. Начинайте с первой повозки. Осматривайте внимательно каждого человека и каждую повозку. Если возникнет какое-либо сомнение... — Режьте бинты. — Вы думаете, товарищ старший лейтенант, а босс липовый? Выходят почему-то одни. Решили освободиться от обоза, загрузить нас своими ранеными. А где не раненые? Готовятся к прорыву в другом месте? Странно это... Прибыли автоматчики, все из недавнего пополнения, восемнадцатилетние ребята из Смоленской области. — Слушай мою команду, земляки! Воронцов окинул взглядом шеренгу. Можете считать, что посылаю вас на смерть, но постарайтесь ее обмануть. Будете сопровождать фельдшера Экименкова двое с двух сторон повозки. Палец на спусковом крючке. Екименков, вы с одной стороны будете осматривать раненых. С другой стороны, один из вас тем временем должен осмотреть повозку на предмет наличия спрятанного оружия. Обоз, повторяю, подозрительный. Пока ставил задачу, Подошла четверка с десантом, отделением кавалеристов. — Будьте осторожны, — предупредил Воронцов, механика-водителя. — Там могут быть мины. — Знаю, — махнул черной рукой тот, — по своей колее пойду. Ребята, а вы, если что, прыгайте за машину. Я назад сдавать не буду. С танком они рисковали. Если обоз окажется липовым, огня открывать нельзя. Лейтенант-танкист успокоил Воронцова. Ты, ротный, не волнуйся за моих. Если там начнется свара, мы выдвинем еще две машины. Одна будет прикрывать огнем. Нам стрелять нельзя, вот в чем дело. Ничего, загоним их обратно в лес. И принимать только без оружия. Первые повозки оказались плотно загружены ранеными. Якименков и автоматчики проверяли повозку за повозкой. Раны были старыми двое-трое суток. Многим не делали повторную перевязку. Кровавые бинты уже запахли. Трупный смрад густо стоял над обозом. Екименков осматривал раненых одного за другим и мысленно определял, кому повторная перевязка и операция уже не понадобится. Автоматчик, осматривавший повозки, выдернул из под подстилки винтовку и швырнул ее в сторону, сказал, качнув автоматом, «Слышь, Екименков!» Петлицы и нашивки срезаны, с мясом вон отдирали. — СС Боятся, что расстреливать будем! — ответил Екименков. — А надо бы! — сказал автоматчик. — В наших деревнях такие же облаву проводили! Когда отправили вторую пятерку повозок, автоматчик отошел в сторону фельдшера Екименкова и шепнул. — Мне кажется, они понимают, что мы говорим. Понаблюдай! И морды глянь вон, чисто брянские! Брасово да Комаричи! «Думаешь, власовцы?» «Власовцы или каменцы? Один хрен!» «Ладно, будем делать свое дело. Раненые все одинаковые. Скажи ребятам, если я объявлю перекур, пусть потихоньку уходят за танк. Если обнаружишь оружие, сделай вид, что не заметил. Но мне дай знать, попроси покурить». «Все понял? Тебе, фельдшер, только в СМЕРШах служить?» «Считай, смоленские, что сейчас в СМЕРШах, как ты говоришь, мы служим» четверка стояла в 25 шагах от них. Хобот ее орудия был опущен. Десантники курили на броне, держа в руках автоматы. Дальше пошли свежие повязки. Якименков сразу определил. Повязки наложены на наспех, неплотно, в два-три ряда. Лица унылые, но боли в них нет. В глазах злой блеск. Раненые этот воинственный блеск теряют сразу, с первой каплей крови. Уж этот АВН-фельдшер знал хорошо, когда ангелы подхватывают и волокут на небо, душа к ним не испытывает никакой злобы. Якименков передвинул санитарную сумку на живот, подумал, если выстрелит, то выстрелит снизу, а значит в живот, в сумке бинты и трофейный люгер с двумя обоймами, подарок старшего лейтенанта Воронцова. Ближе к нему, на грядке свесив вниз ноги, обутые в кирзовые красноармейские сапоги, Сидел долговязый немец лет тридцати. — Ну, что у тебя? — спросил Якименков. Он внимательно следил за своей повозкой. Повозка внимательно следила за ним. Долговязый качнул перевязанной левой рукой. «Так, — Так-так, — ёкнуло внутри у Якименкова. — Немец-то, по-русски, кажись, вполне себе разумеет. И тут автоматчик, проверявший повозку, сказал. — Товарищ воинфельдшер, покурить охота! Давайте сделаем перекур! «Перекор!» — махнул рукой Якименко в сторону «тридцать четверки». Шли к своему танку, как под прицелом. Командир «тридцать четверки» быстро связался со своим взводным, доложил обстановку, передал шлем с микрофоном фельдшеру Якименкову. «Доложите старшему лейтенанту Воронцову следующее. Раненые закончились. На других повозках сидят солдаты без нашивок. Установить их принадлежность не удалось. На повозках спрятано оружие». Я с автоматчиками отошел к танку и нахожусь под его прикрытием. В стороне окопов уже ревели танковые моторы. Две боевые машины, высоко задрав длинные хоботы орудий, мчались по проселку в их сторону. Снова заработала бортовая радиостанция. Командир танка выслушал приказ и сказал, «А ну-ка, ребята, долой с брони! Всем за транспортер! Во время боя укрытие не покидать! Маневрировать будем произвольно!» Тридцать четверки подошли и, соблюдая небольшой интервал, остановились. Они стояли уступом, контролируя правый и левый фланги головного танка. Якименков с автоматчиками и кавалеристами укрылись за корпусом обгоревшего бронетранспортера, приготовив оружие, ждали, что будет дальше. Кавалеристами командовал пожилой сержант. Он сразу расставил всех по огневым точкам. На дороге между тем тоже произошло движение. Повозки выстроились в два ряда, слышались команды. — Кричат по-русски, — заметил сержант-кавалерист. — Вот вам и немцы, вот вам и раненые. Я плащ-палатку приподнял, а там винтовки, однако другой редком. Командир головного танка высунулся из башни и прокричал. — Вы не выполнили нашего требования, предлагаю немедленно! Винтовочный залп прервал его крик, лейтенант рухнул в люк. И тотчас тридцать четверки ответили из своих орудий. Серия взрывов накрыла обоз, опушку и просеку в лесу. В следующее мгновение все три танка рванули вперед, соблюдая первоначальное построение. Заработали их курсовые пулеметы. Буквально в несколько секунд они покрыли расстояние, разделяющее их и обоз. Затрещали телеги, испуганно заржали кони. Вой и стон поднялся над опушкой лесной дорогой. Вскоре тридцать четверки исчезли в лесу, сделали по нескольку выстрелов и, пятиясь в том же порядке, вернулись назад. На опушке развернулись. Перед собой танки гнали до взвода солдат в немецкой форме. Короткими очередями курсовых пулеметов они вначале отсекли их от опушки, потом сбили в кучу. Одна из машин, резко прибавив скорость, врезалась в толпу бегущих. Уцелевшие рассыпались по лугу. После этого Началась охота за каждым. Курсовые пулеметы работали вдоль опушки. Никто не должен был уйти в лес живым. Вечером в сумерках воронцов обошел взводы, вернулся уже в темноте, подсвечивая себе в траншее трофейным фонариком. На НП его ждала Веретенницына. Днем солдаты отрыли просторную землянку и накрыли накатником, завалили еловыми лапками. Ну что? «Раненых отправила?» «Отправила», — ответила она. «Под конвоем!» Глаза ее сияли. Она была благодарна ему, что он не позволил ей идти осматривать обоз и, возможно, уберег от смерти. Но разговаривать об этом было нельзя. «Я еще пару фляжек принесла», — призналась она. «Какая ты молодец! Спасибо тебе, Глаша, за службу!» — засмеялся Воронцов. «И милости прошу на новоселье!» Воронцов откинул плащ-палатку и пропустился на инструктора вперед. Посреди землянки с задощатым столом сидели офицеры. Комбат, двое танкистов, артиллеристы, командир кавалерийской сотни. Воронцов даже не успел запомнить их имен и фамилий. Все эти дни и ночи прошли в крайнем напряжении, и вот, кажется, с окруженной группировкой покончено. После атаки танкистов лес обработали штурмовики и через несколько часов на позиции девятой роты вышли остатки окруженных. Несколько групп приняли на других участках, в том числе и на дороге. Пленных разоружали и направляли в тыл, в деревню, где их принимали люди из СМЕРШа. — Заходи, Воронцов! — сказал капитан Солодовников. — Заходи! Хозяином будешь! Потом, когда выпили и закусили, и вышли на свежий воздух, комбат спросил Воронцова. А ты что с ней, со своим сын-инструктором? Посты, что ли, ходишь проверять? То просил ее забрать в тыл, то. Воронцов засмеялся. Да нет, Андрей Ильич, я по-прежнему настаиваю на переводе старшины веретенницыной в тыл. Хватит с нее. С обязанностями сан-инструктора в роте вполне справляется и Фритор и Кименков. Ладно, сено солома! Подумаем! Вижу, бережешь ее! Можно сказать и так, но только потому, что женщина. «Мы тут на передовой теперь сами справимся». «А раньше не справлялись!» «Да выходит, что нет. Буду на тебя представление писать!» «Сказал вдруг комбат. На капитана, на повышение!» «Хотя, честно скажу, расставаться мне с тобой не хочется. Закончишь войну комбатом. Сколько можно в Ваньках рот находить? Скоро конец!» «Думаешь? А что тут думать? Видишь, как пошло? Все фронты задвигались. И немец уже не тот!» Ротами до да взводами выходили. Понурые, небритые, грязные, вонючие, как псы. Раньше такого не было. Было только с нами. Во взводах над ходом сообщения стоял сизый дым. Пахло жареной картошкой. Балыш ты своих!» — заметил капитан Солодовников. «Костры разожгли. Седьмой и девятой этого нет. Смотри, Сашка, солдат развинчивается быстро. А завтра в Европу входить. Польша!» «Братский народ освобождать будем!» «Этого народу братского я под Москвой и Смоленском уже повидал, в немецкой форме. А знаешь, Андрей Ильич, как мы их различали?» «Кого?» «Немцев и поляков. Если сапоги начищены, немец. Если в рыжих ходит корявых, поляк. Или другой какой союзник. Не, когда им сейчас сапоги чистить. И немцам тоже!» «Братская Польша! Политика! Это, Сашка, уже политика!» «Но и сено-солома! А мы с тобой народ окопный!» «Что из дома пишут? Живы, здоровы?» «Слава богу, Андрей Ильич! И в прудках, и в подлесном!» «У меня хоть за них душа на месте!» «В прудках из землянок наконец вылезли! отстроились. «Почаще посылки посылай! Наступаем! Сейчас трофеи пойдут!» «Грабь награбленная!» «Да брось ты, Сашка, свою довоенную философию!» «Сейчас, когда война кончится, другая жизнь пойдет!» Вот увидишь. Я это чувствую. Многим она не понравится. Но править бал будут другие правила. Это какие же, интересно. такие. Народ за войну обнищал. Где вылезли из землянок, а где еще и нет. Жизнь наладить быстро не получится. Особенно в деревне. После того, как все закончится, армию начнут демобилизовывать. Мужики, окопнички наши с тобой, боевой народ. По домам поедут. С хлебов на лебеду и мекину. Тут хоть под пулями ходим, а все же старшина Гиршман три раза в день кашу доставит, а то из канистры нальет. И что там начнется, когда наши с тобой подчиненные, стрелки и пулеметчики, орлы и герой, увидят, как живут их жены и дети, сестры и матери? Не думал? Не думал. А вот подумай. Согласен с тобой, Андрей Ильич. И что мы еще увидим, когда границу перейдем? Как живут те, кто три года назад танки на нас пустил? И как наши солдаты на их жизнь посмотрят, на их семьи, на дома, особенно тех, кто и семьи, и дома потерял, и живет теперь только местью, только у меня в роте таких четверо. Это, Сашка, отдельная тема, она еще впереди, и может выйти так, что мы с тобой еще хлебнем по полной от этих лозунгов, которые везде вдоль дорог стояли и стоят «Убей немца», «Воин Красной Армии», «Отомсти» и прочее в том же духе. «Людей накалили до крайности. Как останавливать будем? Останавливать придется!» «Они уже мстят. Не зря сегодня раненые без нашивок и петлиц выходили. И эсэсовцы, и бобики!» «Ты за своими посматривай! В руках держи! Сегодня отомсти! А завтра и штаб армии или корпуса пришлют приказ по поводу принятия строгих и решительных мер против мародерства и насилия в отношении местного женского населения!» Тебе, Сашка, еще служить!» Получил я письмо от Нелюбина. «Андрей Ильич, что же пишет Кондратий Герасимович? А что пишет? Он, сами знаете, человек прямой, откровенный. Пишет, что в деревнях сейчас потяжелее, чем на Днепре». Из землянки вышел один из танкистов и обратился к Солодовникову: «Товарищ капитан, вас к телефону!» «Кто?» «Из штаба батальона!» И Воронцов подумал, хорошо, что прервали их разговор. Слишком тяжелым и безрадостным он складывался. Вроде все идет хорошо, можно сказать, победно. Немецкую оборону прорвали на всю глубину, набрали пленных, трофеев. А на душе тяжело. Когда на его НП остались одни телефонисты, Воронцов сел за стол, придвинул поближе коптилку, достал лист бумаги, очистил потоньше карандаш и вывел первые строки. Здравствуй, моя ненаглядная. Окопная грязь и вонь, словно исчезли, рассеялись перед ним. Стоило только подумать о Зинаиде и детях, о сестрах и родителях, оставленных за сотни верст, пройденных с боями. Нежность в нем перемешивалась с тоской по ним. Родные образы сменяли один другой. То возникали вдруг, то исчезали. Брат, отец, Петр Федорович. За один присест. Письмо Зинаиде не одолел, разволновался, вышел в окоп, нащупал в нише две гранаты f 1 сунул их в карманы и пошел во второй взвод. Прошел по ходу сообщения шагов двадцать, свернул в отвод. За поворотом траншеи его встретил часовой. — Стой, кто идет? — Молодец, Лучников, не спишь. — Вы, товарищ старший лейтенант, меня совсем за человека не считайте. Извини, Лучников, не хотел тебя обидеть. «Кто старый помянет? Вы к старшине? Да, не спит! Не спит! Только что вернулся от пулеметчиков!» Лучников обиделся. А что обижаться? Не раз Воронцов заставал его на посту спящим. Но начали наступать, и отношение к войне у Лучникова изменилось. Приободрился. Наверное, почувствовал впереди трофеи. Таких в роте было немало. Воевали они не хуже других. Воронцов научился понимать их. Дома, в особенно в областях, побывавших в оккупации, царили нищета и голод. И посылки с фронта некоторым спасали жизнь. Каждый воевал за свое. — Позвать старшину? — услужливо спросил Лучников. — Не надо, предупреди, что я здесь. Пусть своими делами занимается. Я зайду через пять минут. Покурю, ночь послушаю. — Что я слушать? Июльская ночь с не запоет. — сказал Лучников и поднял голову вверх, где сияли крупные, яркие звезды.